Книга девятая. Вперед в прошлое. Пролог. За иллюминатором космической станции летали мелкие метеориты и звездолеты охраны. Его светлость, наместник великого императора в западном секторе, герцог Элеонор фон Брамс отвернулся от иллюминатора и спросил. Значит, в области тройной звезды порядок еще не наведен? Начальник отдела безопасности граф Джон Декрет почтительно поклонился и горестно сообщил. «Да, Ваша Светлость, с тех пор, как область Тройной Звезды объявила об отделении от Великой Империи, мы послали туда десять звездолетов. Но мятежники, судя по всему, изобрели какое-то новое оружие и уничтожили наши звездолеты так быстро, что те даже не успели передать нам сообщение об этом». «Хм...» задумчиво произнес фон Брамс. «Затем», — продолжал декрет, — «мы послали туда 24 секретных суперагента, но и их быстро разоблачили». Стоящий рядом с декретом ректор разведывательной академии граф Цетрамон уточнил. «Троих повесили, четверых расстреляли, двоих распылили на атомы. Судьба остальных пока неизвестна». «Так», — протянул наместник и грозно нахмурил брови. И что же ни один из ваших хваленных суперагентов ничего не смог разведать об этом новом оружии? Ваша светлость, вы наверняка знаете, что для создания из обычного человека суперагента ему вживляется в мозг специальная микросхема, с помощью которой в десятки раз увеличиваются возможности человеческого тела, такие как реакция, зрение, слух. «Вы мне здесь лекцию читаете?» — заорал фон Брамс. Как будто я этого без вас не знаю. Да, Декрет опять поклонился. Но службы безопасности тройной звезды, видимо, научились определять наличие у человека такой микросхемы. Хотя, как они это делают? Но они раскрывают наших лучших агентов одного за другим. Так пошлите агента без микросхемы. Увы, развел руками Декрет, у нас таких нет. Так как микросхемы вживляются сразу на первом курсе разведывательной академии. Пардон, влез в разговор Цитрамон. Один курсант с первого курса без микросхемы есть. Это кто же? Граф Цитрамон достал из кармана список и, пролистав, выдал. Агент Купер. В то время, как всем курсантам вживляли микросхемы, Купер сломал ногу и был в больнице. «Отлично — Отлично! — воскликнул наместник. — Вот его и пошлите. — Но ваша светлость, — возразил Декрет, — Купер пока не суперагент, ведь он всего лишь первокурсник. Да и что за агент без микросхемы? Он и пистолет-то достать не успеет, как его убьют. И фотографировать глазами он не сможет, и нужный разговор записать. То есть вы хотите мне сказать, что мы не можем никаким образом повлиять на события? Значит, по-вашему, я должен прийти к великому императору и сказать, так мол и так, ваше величество, но наша армия не в состоянии завоевать тройную звезду из-за их нового оружия? а наша разведка не в состоянии выкрасть это оружие из-за собственной некомпетенции. Декрет и Цитрамон смущенно молчали. Наместник прошелся по кабинету из угла в угол и вдруг остановился перед графом Цитрамоном. — Граф, — спросил фон Брамс, — на днях в туалете вы рассказывали Декрету анекдот. — О да, — отозвался Цитрамон, — но как вы узнали? — У меня тоже есть свои источники информации. Я сидел в соседней кабинке. «Понимаю!» — Цитрамон подобострастно хихикнул. «Это старинный анекдот из тех, что ходят по Академии. Там, знаете ли, идет Штирлиц по коридору? Черт возьми, Цитрамон! Я уже слышал этот анекдот. Знаете ли вы, кто такой этот Штирлиц?» «Ну, замялся граф, по-моему, это какой-то суперагент, разведчик, работавший веков этак десять назад. А вставляли тогда разведчикам микросхемы?» «Сомневаюсь, ваша светлость. Тогда из звездолетов ты еще не было. Тогда почему бы нам не пригласить господина Штирлица и не послать его на тройную звезду?» «Но ваша светлость», — промямлил Декрет, — Штирлиц, как бы этого помягше сказать, э, умер. «А изобретение профессора Шватца?» Декрет и Цитрамон переглянулись. о в один голос воскликнули они насколько я помню профессор швац изобрел способ оживлять давно умерших людей для этого ему достаточно всего лишь горсточки праха от того человека оживление это очень дорого осторожно произнес декрет при этом потребляется масса энергии кто за нее будет платить мы сказал наместник кто же еще а иначе если мы не победим тройную звезду со своих мест полетите и вы и я А может, и наши головы полетят. Великий император шутить не любит. Вы правы, наклонил голову граф Декрет. Но где мы найдем прах Штирлица? Люди тогда жили всего на одной планете, сказал фон Брамс. Неужели так трудно на одной планете отыскать следы человека, о котором до сих пор ходят анекдоты? Но! Никаких но! В ярости закричал наместник великого императора. Или вы найдете этого Штирлица? Или я прикажу вас бросить в мешок с зубастыми живоглотами с планеты Чмо. Есть, — козырнули декреты Цитрамон, и, повернувшись на каблуках, вышли из кабинета наместника. — Ни у кого мозгов не хватает, — проворчал фон Брамс, подходя к аквариуму и кидая золотым рыбкам маленьких белых червячков, которых рыбки начали весело пожирать. — Обо всем надо думать самому. Наместник подошел к иллюминатору, За иллюминатором все так же летали мелкие метеориты и звездолеты охраны.